Глава 9 Дмитрий Павленко никогда не считал себя по-настоящему военным. Да, он имел воинское звание, с удовольствием носил форму, а какого мужчину она не красит, и искренне ценил воинскую дисциплину и исполнительность своих подчиненных. Все эти составляющие вооруженных сил здорово помогали ему в работе. Устав неизменно способствовал выполнению поставленных задач и достижению нужных целей. В некотором роде Дмитрий был даже рад тому, что большая часть его профессиональной деятельности была прошита казенными нитками Устава вооруженных сил России. Однако в нем никогда не было той воинской романтики, которая позволяла другим, более искушенным кадровым военным чувствовать свою принадлежность к воинскому братству. Военный космический флот страны был для Павленко лишь инструментом реализации его собственных амбиций. Вероятно, именно поэтому он так легко пошел против системы. Он действовал как ученый – полностью исчерпавший один метод познания и отбросивший его в сторону ради поиска нового, более совершенного, более надежного инструмента. Так поступали все ученые во все времена. К примеру, когда исследователям прошлого стало недостаточно просто видеть предметы глазами, они придумали смотреть на них через прозрачный лед, искажающий их истинные размеры. Затем было изобретено увеличительное стекло. Со временем стекла улучшались. Их геометрия становилась математически просчитанной и выверенной инструментально. Их прозрачность и форма веками доводилась до совершенства. И, казалось бы, вот оно. Лучшее техническое орудие познания — лупа. Но нет... Пытливый ум человека предположил, что помимо макромира есть еще и микроскопический мир, невидимый глазу. Потребовался новый инструмент. Несколько раз по форме и размеру увеличительных стекол поместили в одну трубку и получили совершенно новый прибор, открывший доселе никем не виданный мир. Так был изобретен световой микроскоп. А за ним электронный, а за ним рентгеновский и так далее. Павленко понял, что уперся в потолок в преграду, которую военные сами для себя возвели, боясь выйти за ее пределы. А Мальгит, чем бы ни было это вещество, не позволит людям познать себя, более того, Он не позволит им использовать уже имеющиеся в их арсенале достижения науки. И чем дольше это вещество будет находиться на прорыве, тем больше бед оно принесет. Он понял это уже давно. Осознал эту простую истину, когда потерял контроль над реакторами. Проблемой было то, что другие офицеры, включая капитана Кольского, не видели этой очевидной ловушки. Они привыкли жить с шорами на глазах, смотреть узко, работать в строго отведенном диапазоне дозволенного. И ограничителем их воли служил именно устав. Он стал для них коконом, ограничивающим широту мировосприятия. Чтобы прорвать этот кокон и выпорхнуть в большой мир познания, необходимо было сделать шаг в сторону. В идеале — Такой шаг должны были сделать все военные, но иногда и воли одного конкретного человека достаточно для того, чтобы открыть глаза остальным. Павленко был уверен, что, помогая репликанту в его особой миссии, он помогает и всему человечеству. Естественно, Дмитрий отдавал себе отчет в том, что это послание на землю может оказаться последним сообщением прорыва. Да, он понимал, что, потратив большую часть энергии на это послание, он рискует жизнями сотен членов экипажа. Но, во-первых, здесь, возле малого шара, они находились не одни, рядом был еще и Ксинджи. джи Павленко сильно сомневался, что китайцы всерьез рассматривают вариант прямого боевого столкновения с прорывом. Во-вторых, все знали, что помимо китайцев... К точке рандеву летят еще и американцы. Вместе они наверняка состряпали бы в разумительный план спасения. И те дивиденды, которые можно было получить с работой план Романа, вскружили Павленко голову. Кроме того, Дмитрий рассчитывал получить от репликанта данные, которые позволят приоткрыть завесу тайны над Амальгитом. Павленко считал, что в этом сообщении будет зашифровано нечто такое, что укажет на слабость ваеров, расскажет людям, как им выстоять при столкновении с этой воинствующей цивилизацией. Он просчитался. Он оказался неправ. Правыми оказались те, кто строго следил за соблюдением порядка, кто следовал букве закона и чтил устав все эти Кольские, Володины, Серовы и Верещагины, все они оказались правы, а он, исследователь Павленко, оказался слепцом, доверившимся собственным иллюзиям. Немалую роль в его заблуждении сыграли и чувства к Варваре Касаткиной. Он был не одинок в своих иллюзиях, она тоже поверила в бред романа. Как же он был убедителен, этот чёртов? репликант, — сокрушался Павленко, раз уж смог обвести вокруг пальца двух отнюдь неглупых людей. И о чем только они думали, доверяясь ему? Неужели положение прорыва было настолько плачевным, что Дмитрию ничего больше не оставалось, как положиться на незнакомое, искусственно выращенное, человекоподобное существо? По сути, он утратил контроль над ситуацией, поверив в чудо. А в чудо люди верят лишь в одном случае, когда больше уповать не на что. Дмитрию было бы проще, думай, он именно так, что он просто надеялся на чудо, но от себя правды не скроешь, он доверился не Роману, он доверился именно Касаткиной, она... Павленко в репликанта, а Павленко поверил в нее. Он полюбил. Он поддался чувству, и именно это заставило его встать на сторону Варвары. Где-то в глубине души Павленко знал, что человечество уже обречено, как обречен и экипаж прорыва. А раз так, зачем терять драгоценные дни, часы, и минуты? Зачем изображать борьбу? Зачем искать выход в безвыходной ситуации? Для Павленко выход рисовался только один — прожить отведенное ему время в мире самим собой, а это означало признаться в чувствах к Варваре Касаткиной и надеяться на ее взаимность. «Ты просто хотел купить ее расположение, Дима!» — сам себе высказал он такую очевидную, но всячески скрываемую до сих пор правду. Ты подыграл ей в надежде, что это вас сблизит, с тобой сблизит, а от капитана Кольского отдалит. С момента оглушительного фиаско Павленко прошло более трех суток. Все это время он провел в своей каюте, Электронную начинку которой перепрошили таким образом, что она стала его одиночной камерой заключения. О судьбе Касаткиной, равно как и о судьбе Романа, Дмитрию ничего известно не было. Хотя догадаться было не так уж и сложно. Романа наверняка прожарили на нейроне, выпутав тем самым его истинные мысли и мотивы. А Касаткина, скорее всего, Просто проводила время в своей каюте, как и он сам. Правда, в отличие от него, Касаткину вряд ли запирали. Ее вины в произошедшем практически не было. Все организовал именно Павленко. Девушка лишь выкрала из комнаты вещдока в гребень мирской. К тому же Касаткина была лицом гражданским, следовательно, не несла на корабле практически никакой юридической ответственности за свои действия. Как же глупо все вышло. И ради чего? Ради вот этой пустой фразы про борьбу? Что она вообще означала? Павленко вновь почувствовал, как в нем закипает злость. За прошедшие сутки она уже несколько раз подбиралась к нему усилиясь вывести из себя. Масло в огонь подливали и другие. Вчера, к примеру, заходил Володин не упустил слезняк возможности поглумиться над поверженным противником. С его слов лучшие шифровальщики и лингвисты прорыва сутки крутили эту фразу и так, и эдак, прогоняли ее по всем криптографическим алгоритмам и переводили на все известные языки мира. «Вы знаете, Дмитрий, результатом был полный ноль», Володин возвышался над койкой Павленко чувствуя свое превосходство. Голос его звучал мягко, тембр был выбран загоди. Дмитрий даже не сомневался, что и эту речь, и этот тембр, а, скорее всего, и выражение лица, Володин несколько раз репетировал перед зеркалом у себя в каюте. Его голос, словно тягучий горчичный мед, медленно лился из его рта, растворяясь в окружающей среде, словно в горячем чае. Такая манера речи, по-видимому, должна была раздражать Дмитрия еще сильнее. Важность собственных слов и ничтожность слушателя Володин подчеркивал равнодушным разглядыванием собственных отполированных ногтей ничего эта фраза не шифрует продолжал тянуть он не несет никакой иной смысловой нагрузки кроме той что в нее вложил репликант что сказал то и имел в виду. вернее что ему велели сказать то он и сказал на издевательскую тираду володина дмитрий ответил молчанием он даже не соизволил встать с кровати если хотят, Пусть судят его по законам военного времени. Во всяком случае, на суде он сможет защищаться, сможет открыто доносить до всего высшего офицерского состава свои доводы, свои мысли и мотивы. И тогда уже им придется выносить свои суждения. А командиру окончательный приговор. Офицерам и командиру Кольскому решать его судьбу, а не этому, ничтожеству Володину. Пусть он покуражится пока, пусть сейчас попотеет, попыжится, пытаясь вывести на эмоцию своего недруга. Сам Павленко не даст повода этому карьеристу, Володину, лишний раз поглумиться над собой. Он будет молчать, смотреть в никуда и улыбаться. Улыбка врага всегда раздражает. И да, в том, что они с Володиным именно враги, Павленко уже не сомневался. Покуражившись вдоволь... Но, так и не получив морального удовлетворения от визита, Володин спешно покинул каюту Павленко, бросив напоследок. «Суд над вами состоится через два дня. В праве на адвоката вам отказано, так что потрудитесь на досуге самостоятельно избрать линию своей защиты». Из этой маленькой и бессмысленной дуэли они оба вышли ни с чем. Павленко так и остался узником собственной совести и закона. А Володин остался один на один со своей желчью. Упрямый арестант почему-то отказался на нее реагировать. Он вообще ничего не сказал в свое оправдание. «Каков подлец этот Павленко! Каков нахал!» Дмитрий улыбнулся, вспомнив выражение лица Володина простая ухмылка, а как больно можно отхлестать ею оппонента. Впрочем визит командира Бч4 вскоре забылся и дмитрий вновь принялся размышлять над ситуацией, в которой оказался. Над линией защиты ему думать не хотелось. Тут и без того все было очевидно засудят и пикнуть не дадут. Был четкий приказ капитана не применятьЧДС без особой необходимости. Приказ этот Павленко нарушил. Какая теперь разница, зачем и почему? Доказать кому бы то ни было, что он видел большой шар или, как его называл, Роман Юкко, было невозможно. Стало быть, и все вытекающие из этого факта выводы и следствия, подстегнувшие Павленко к преступлению, не имели никакого веса. Вместо предстоящего суда Дмитрий думал о другом. Он все время прокручивал в голове это странное послание Романа. «Ключ не в нас, сестренка, ключ в твоей борьбе». Поначалу он был уверен в том, что в этой фразе действительно что-то зашифровано, что-то очень и очень важное. Чем еще могли быть эти слова, если не кодом или шифром? И потом, неужели Валерия Мирская была настолько тупой, что решила вот так запросто открытым текстом слать на Землю рецепт победы над могущественной и воинственной космической расой? Разумеется, думал Павленко, она зашифровала свое послание, иначе и быть не могло. Слова же Володина насчет того, что ничего в этой фразе зашифровано не было, выбили из-под ног Павленко почву, «Как? Ну как же он мог так опростоволоситься?» «Ладно, этот бедный, убогий репликант Роман действительно верил в эту фразу, верил, что она и есть ключ к успеху землян в борьбе с воерами, но он-то, он, он, офицер Павленко, как мог так просчитаться?» «Нет, Дмитрий определенно не мог оправдать ничем свою слепую веру в репликанта». Мысли его путались, скакали от одной темы к другой, смешивались в голове в единый салат из фактов, небылиц, снов, бреда и абсурда, что творились вокруг. Сейчас он вновь думал о Касаткиной и о том, насколько сильная ее вера в романа повлияла на его решение. Так и не придя к какому-то однозначному выводу, Он решил посмотреть на ситуацию глазами репликанта. Тут все казалось предельно ясным. Роман действительно был искренен в своих потугах спасти человечество и исполнить последнюю волю матери. Проблема была в том, что к тому моменту, когда Мирская диктовала ему эту фразу, «она сама, скорее всего, была уже не в себе». Роман не был человеком, а репликантом не дано понимать людей. Куда там? Зачастую даже люди друг друга не понимают, а порой и не хотят понимать. Оттого на планете постоянно бушуют конфликты. Роману сколько? Два-три года от роду. По людским меркам он еще ребенок, а об этом почему-то все забывают». Понятное дело, их смущает его вид 20-летнего молодого атлета, его коммуникативные навыки и когнитивные функции, хотя и то, и другое было вшито в него извне, попросту говоря. Роман был биологическим роботом и делал все, на что был запрограммирован. Плюс ко всему, не стоило забывать, что какое-то время он прожил в очень странном физическом состоянии. Дмитрия передернуло от одной мысли о том, как выглядел роман, будучи разобранным на органы и системы. Выслушав рассказ репликанта, у них было время побеседовать сразу после передачи сообщения по ЧСДС, Дмитрий так и не смог до конца поверить в то, что ваеры имели техническую возможность провернуть такое с живым полиорганным, полиморфным биологическим существом. Разобрать, а потом еще и собрать его обратно. Это какими же... Тут Дмитрий запнулся, ругаться не хотелось даже мысленно. Больными надо быть, чтобы заниматься такими вещами. И если все, что поведал Роман, правда, то как можно винить его в чем-то после всего им пережитого? Да любой бы на его месте чокнулся. С другой стороны, репликанты изначально создавались лишенными высшей психической функции, ВПФ. Они были лишены тех участков коры головного мозга, которые у простых людей за нее отвечали. За последнюю мысль Павленко вдруг зацепился. Он еще и сам не понимал, что именно. Но было в ней что-то такое... Что могло помочь распутать этот клубок противоречий? Нужно было разложить все по полочкам, упорядочить ворох разрозненной информации в его голове, иначе ее просто разорвет на куски. И так, — начал размышлять он, — Валерия Мирская, единственная выжившая из экипажа Марка-10, оказывается на инопланетном крейсере «Юг». Там она общается с ИИ Ваэров, не с самими Ваэрами, а с их компьютером. Все аватары-болванки для управления крейсером были в тот момент без чувств. Следовательно, у Юка не было прямой связи с родной планетой. Крейсер Ваэров был поврежден электромагнитным импульсом после взрыва груза Марка-10 нашего корабля пока Дмитрию все казалось логичным, и он продолжил размышления. «Получается, единственным дееспособным организмом на Юка оказалась земная девушка Валерия Мирская, и, -и Юка предлагает ей сотрудничество. Он поможет ей выжить, оживив для нее разобранного на части репликанта а взамен она поможет ему восстановить энергосистему корабля и связь с родной планетой. Вот тут Дмитрий начал упускать нить. Казалось бы, окажись на месте Мирской он, все было бы проще пареной репы, поскольку единственный победный ход при таком раскладе — это ничего не делать. Ну да, в таком случае Мирской пришлось бы несладко, Возможно, даже потребовалось бы пожертвовать собой, но Валерия все знала. Она была в курсе того, кто такие ваэры, понимала их план, их цели. Она осознавала, что они рвутся к земле, где устроит массовый геноцид человечества, и оснований не верить в это у Мирской не было. К несчастью, ей пришлось на собственной шкуре ощутить всю мощь, психологического давления ваеров на психику людей. И тем не менее Мирская, зная весь расклад, зная планы инопланетян относительно Земли, идет с ними на сделку. Павленко с силой сжал руками голову. Что-то не вязалось во всей этой истории. Что-то он упустил. Почему Мирская предала свой мир? Неужели простой животный страх за свою жизнь всему виной? Она так сильно боялась умереть на чужом звездолете, что решила обменять свою жизнь на жизни всех людей в Солнечной системе? Разумеется, такой вариант исключать было нельзя, но Павленко был уверен, что это слишком простое объяснение для такого странного выбора мирской. Не могла она так поступить. Почему? — Да шут его знает, не могла и все. Она была русской, а русские своих не бросают. — Нет в нас подлости, нет в нас мелочности, — думал Павленко. И напротив, есть в нашем культурном коде что-то нездоровое, что-то странное, что-то, что заставляет нас геройствовать и жертвовать собой пачками. Была к тому в истории масса примеров, а Валерия, ко всему прочему, она же еще и медик, космический медик, суровая женщина, опытный врач, космонавт. Столько положительных характеристик. Она не побоялась отправиться на утлые лачуги, только так Павленко мог охарактеризовать старенький рудовоз класса Марк, самый дальний за всю историю коммерческих полетов в рейс. Она пережила... Несколько лет гибернации она пережила аварию на Марке, пережила несколько кошмарных ночей на Осирисе, она потеряла всех своих друзей, и после всего этого она взяла и испугалась смерти в одиночестве. После всего, что она пережила, она вот так запросто предает свой биологический вид». «Нет», — Павленко качал головой. «Нет, нет, не могла она так поступить. Только не из-за страха. Значит, ее выбору есть иное объяснение. Значит, у Мирской был план. Какой?» «Вот оно». Павленко чувствовал, что движется в верном направлении. «Если он поймет мотивы поступков Валерии Мирской то поймет и смысл переданного на землю сообщения. Вернее, еще не переданного. Почему именно такое послание? Почему именно сестре? И кто она эта сестренка? Нужно было продолжать рассуждать. Со слов романа Валерия Мирская в течение двух лет перерождалась в Ваэра, введя в свой организм какую-то дрянь изменяющую человеческий геном. Только так Югка мог начать отзываться на ее команды, только так она могла управлять крейсером ВАЭРов. В последние часы их пребывания на Осирисе мирская, опять же, со слов Романа, была уже не человеком. На нее даже не подействовал яд, вшитый под кожу в виде имплантата, еще до того, как начался этот эксперимент над собой. «Это была ее страховка», — вспомнил Павленко объяснение романа на случай, если Ваэры попытается обмануть ее. «Вот оно», — подумал Павленко, — «не боялась мирской смерти. Она боялась, что Ваэры ее обманут, и решила подстраховаться, вшив себе в организм яд». От волнения Павленко встал с койки и начал мерить шагами свое скромное жилище. Стандартную офицерскую каюту 3 на 4 метра с отдельным гигиенатором и рабочим терминалом. Голову распирали версии и идеи, однако из всего этого вороха информации ему следовало выбрать только те крупицы, которые помогут собрать всю картину воедино. Павленко продолжал рассуждать. Вышло всё именно так, как опасалась Валерия, только ваэры сыграли несколько тоньше и аккуратнее. Они захватывали волю и разум Валерии не сразу, не нахрапом. Они проникали в её сознание медленно, шаг за шагом, день за днем, отравляя ее организм малыми дозами своего влияния. С одной стороны, им нужно было подчинить себе ее волю и заставить восстановить корабль, а с другой — не дать ей почуять опасность, позволить девушке продолжать думать, что все решения она принимает самостоятельно. Похожим образом, обычные торчки становятся наркоманами со стажем. Сперва они принимают маленькие дозы легкого наркотика, получают нужный эффект, и долгое время считает, что контроль остается в их руках. Им и невдомек, что они уже утратили этот самый контроль, утратили его сразу же после первого же прихода. Так доза за дозой, эксперимент за экспериментом, люди скатываются до тяжелых синтетических наркотиков и уже не могут сорваться с крючка, хотя им и кажется, что все под контролем. То же самое с Валерией проделали в Аэре. Роман утверждал, что она до последнего была уверена, что сможет сопротивляться. Даже когда она утратила всякое сходство с человеком и стала похожа на одну из них, девушка считала, что борется за человечество. Так где гарантия того, что Валерия была вменяема, когда диктовала Роману эти строки, умоляя запомнить и передать их на землю? Размышление Павленко прервал внезапный визит. От чрезмерного эмоционального возбуждения, овладевшего им мелодичный звук, открытие замка показался Дмитрию слишком громким и резким, как металлом по стеклу. Он машинально обернулся к выходу, кто бы это ни был, его визит сейчас очень не кстати. Павленко казалось, что еще чуть-чуть, и он докопается до какой-то правды, Красный огонек на панели управления дверью мигнул, сменился зеленым, и в каюту вошел никто иной, как сам командир корабля Борис Кольский.